Сибилла в Сивдополис-Ярде. Какое странное ощущение. Это был один из фамильных особняков Овницев, прежде чем Сибилла подарила его стражи. Здесь она жила девочкой, здесь был ее дом. Осознание этого факта проникло даже в закорузлые, суровые души стражников. До сих пор не отличавшиеся изяществом манер, они стали машинально вытирать ноги при входе и уважительно снимать шлемы. Говорили они тоже начали по-другому, медленно и задумчиво, нервно обдумывая каждую фразу, прежде чем ее озвучить, и старательно избегая экспрессивных выражений. Кто-то даже нашел метлу и подмёл пол, или, по крайней мере, сдвинул грязь в незаметное место. Наверху, в комнате, где находилась общественная касса, в импровизированной кроватке мирно спал юный Сэм. Ваймс не когда-нибудь рассказать сыну, как в одну необыкновенную ночь тот спал под охраной четырёх троллей-стражников. Смена у них закончилась, но они вызвались дежурить добровольно, прямо таки надеясь, что какой-нибудь гном рискнёт. Сэм полагал, что мальчик будет впечатлён. Другие дети могли рассчитывать самое большее лишь на ангелов. Ваимс устроил штаб в столовой, поскольку там был большой стол. На нём он расстелил карту города. Остальное пространство занимали страницы из энциклопедии Кумской битвы. Это была не игра, а головоломка, мозаика, и теперь предстояло ее сложить. Он уже нашел почти все уголки. Улица разбитой чашки, деньгаперехватный проезд, криксовый переулок, болтуний дворик, пеликунья улица, сказал Ваимс: "Туннели повсюду". Грагам повезло, они разыскали куб с третьей и четвёртой попытки. Мистеру Плуту, судя по всему, довелось пожить на половине улиц в этом районе, включая эмпирический полумесяц. «Ну зачем?" поинтересовался сэр Рейнельд Шит. "Я имею в виду, зачем копать туннели повсюду?" "Объясни ему, Марко", велел Ваймс, проводя черту через город. Марко кашлянул. Потому что это гномы, сэр, и вдобавок глубинные. Им бы не пришло в голову не копать. В основном достаточно было просто расчистить заваленные помещения. Для гнома это приятная прогулка. Они проложили рельсы, а потому могли вывозить отвал где хотели. Да, но, разумеется, начался Рейнальд. Они искали нечто говорящее, и оказавшееся по итогам на дне старого колодца, сказал Ваймс, по-прежнему склоняясь над картой. Сколько у них было шансов за то, что эта штука лежит на виду. И потом, люди обычно нервничают, когда появляется компания гномов и начинает копаться в саду. Это очень медленный способ, не так ли? О да, сэр, но они работали в темноте, в тайне и все держали под контролем, продолжал Марко. Они могли пробраться в всюду, куда хотели. Могли сделать зигзаг, если сомневались, могли прослушать стену своими трубками, и им не приходилось общаться с людьми или выходить на свет. Тьма, контроль и тайна. Глубинные гномы, как они и есть, подытожил Ваймс "Как интересно!" Восликнулся Рейнольд "Значит, они прорылись в подвалы моего музея?" "Слово тебе, Фред," сказал Вайнс, осторожно проводя на карте еще одну линию. Э, ну да, отозвался Фред Колонн, Э, мы со Шноби только пару часов назад выяснили. Он не стал добавлять после того, как мистер Вайнс наорал на нас и велел рассказать все подробно, а потом послал обратно в музей и объяснил, что именно нужно искать. Вместо этого он произнес "Они ловко сработали, сэр, и звездка даже выглядела старой. Вы не бойсь сказали ни хрена себе, сэр". Да? озадаченно задача напереспросил сэр Рейнальд. Обычно я говорю: "Ох, боги!" Я так думаю, на сей раз вы сказали: "Ни хрена себе!" Они забрали картину и выстроили стену заново, сэр. И мы подумали: "Видимо, один из них остался в помещении, чтобы все почистить". Он где-то спрятался и вышел поутру. Сказал сэр Рейнальд: туда-сюда постоянно ходили сотрудники мы в конце концов искали большую картину а не гнома да сэр. видимо один гном остался в помещении чтобы все почистить он где-то спрятался и вышел поутру. туда-сюда постоянно ходили сотрудники вы в конце концов искали большую картину а не гнома повторил фред Колонн. Он был просто счастлив, что набрёл на эту теорию, и твёрдо вознамерился изучить её невзирая ни на что. В Альмс постучал по карте, а здесь Сэр Рейнальд, тролль по имени Кирпич, провалился в подвале в гномий туннель. В главной шахте он увидел нечто весьма напоминающее свёрнутую картину. Но, к сожалению, мы её не нашли, заметил Сэр Рейнальд. Простите, сэр, скорее всего, она уже давно покинула город. Ну зачем? Повторил куратор: "Почему бы не рассмотреть ее в музее? Ведь в процессе происходит взаимодействие. Взаимодействие?" переспросил Ваймс. "Какое?" "Ну, люди могут рассматривать картины, сколько им вздумается", Ответился ответил с легким раздражением. "Не следует задавать такие вопросы. А что при этом делают картины?" э «Висят, командор. То есть люди приходят и смотрят на картины, а картины со своей стороны подвергаются осмотру. В общем, да, ответил куратор, ненадолго задумался, решил, что этого, видимо, недостаточно и добавил: "Но динамически. То есть картина воздействует на людей, сэр". уточнил Маркову. "Да!" воскликнул Сэр Рейнэлс с огромным облегчением. "Именно. Именно это и происходит. Картина Плута много лет была выставлена на всеобщее обозрение. Мы даже принесли в зал стремянку на тот случай, если кому-нибудь захочется рассмотреть вершины гор. Некоторые, например, полагают, будто один из воинов на картине указывает на какую-то едва заметную пещеру. Честно говоря, Будь на полотне секрет, я бы уже давно его раскрыл. Красть картину не было смысла. Разве что кто-то таки и нашёл секрет и не захотел, чтобы другие тоже узнали, сказал Ва임с. Слишком большое совпадение, командор, не правда ли? Сомневаюсь, что за последнее время картина как-то изменялась. Вряд ли мистер Плут воскрес, чтобы нарисовать еще одну гору, хоть мне и больно об этом говорить, но достаточно было бы уничтожить картину, чтобы обезопасить себя. Ваймс обошел вокруг стола все фрагменты, подумал он. У меня уже есть все фрагменты. Начнем с легенды о гноме, который спустя несколько недель после битвы добрел до какого-то города полумертвым, бормоча о спрятанном сокровище. Допустим, он имел в виду говорящий куб. Гном выжил после битвы, где-то спрятался, нашел эту штуку, очень важную штуку. Нужно было перенести ее в безопасное место. Или, может быть, нужно было сделать так, чтобы люди ее услышали. Разумеется, он не взял куб с собой, потому что по долине еще бродили тролли, причем в таком настроении, что сначала они бы шарахнули дубиной, а потом уже стали бы задавать вопросы. Гном нуждался в охране. Он добрел до людей, но умер на обратном пути к спрятанному сокровищу. Прошло тысячи лет. Способен ли куп продержаться так долго? Боги, да они всплывают даже в расплавленной лаве. Значит, куп лежал в долине. Потом появился методия плут, который искал красивый вид, ну или что-нибудь такое. Он посмотрел под ногами и Придется принять, что именно так оно и случилось. Он нашёл куб и заставил его говорить. Бог весть каким образом, но не смог заставить его замолчать. Плут бросил находку в колодец. Куб нашли гномы. Они послушали его, и им не понравилось то, что они услышали. Настолько не понравилось, что бедролом велел убить четырех шахтеров лишь за то, что они оказались свидетелями. Так причём здесь картина? На ней нарисовано то, о чем говорит куб. или указано место, где он находится. Но если куб уже у тебя в руках, разве это не главное? И вообще, кто поручится, что куб говорит голосом кровавого топора? Это может быть кто угодно. И с какой стати верить сказанному? Ванс услышал, как Сэр Ренель говорит Маркоу: "Как я уже объяснял сержанту Калону, действие на картине происходит в нескольких милях от того места, где произошла настоящая кумская битва. Мистер Плут нарисовал вообще не ту часть кумской долины. И это единственный путь, по которому, согласны обе стороны. Почему же Плут нарисовал другое место? Поинтересовался Ва임с, глядя на стол, словно в надежде вызвать какую-нибудь подсказку исключительно силой воли. Кто его знает? Кумская долина есть кумская долина. Её площадь примерно 250 квадратных миль. Наверное, художник просто выбрал место, которое показалось ему достаточно живописным. Хотите чаю? спросила с порога Сибилла. Мне нечего было делать, и я заварила чай. А тебе надо бы заняться делами, Сэм. Сэм Ваимс, представитель власти, внезапно почувствовавший себя как дома, запаниковал. Леди Сибилла, они похитили картину плута, воскликнул сэ Ренальд. Я знаю, она принадлежала вашей семье. Дедушка говорил, что она только мешается, заметила Сибилла. Он позволял раскладывать ее на полу в бальной зале. Я давала имена всем гномам. Мы искали секрет. Дедушка говорил, что в долине есть спрятанное сокровище, и картина указывает на него. Разумеется, мы ничего не нашли. За то дождливыми вечерами мне было чем развлечься. Конечно, ее не назовешь образцом великого искусства, признался Рейнольд. И плод, разумеется, был не в своем уме, но каким-то образом его картина говорила. "Жаль мне, она ничего не сказала", произнес Ваймс. "Честное слово, не обязательно делать чай для всех, дорогая. Кто-нибудь из стражников Не говори ерунды и вспомни о гостеприимстве, отрезала Сибилла. Разумеется, некоторые пытались делать копии, продолжал куратор, беря чашку. Но они были просто ужасны. Невозможно сделать сколько-нибудь достоверную копию с картины длиной в 50 футов и высотой в 10. Никаких проблем, если лежишь на полу бальной залы и у тебя есть пантограф, Сказала Сибилла, разливая чай: "Ваш чайник просто ужасен, сэм. Хуже помойного ведра. Его что, никогда не моют?" Она взглянула на лица мужчин. "Я сказала что-то не то?" "Вы сделали копию картины?" Уточнился Рейнольд. "Да, целиком в масштабе 1 к 5. Когда мне было 14, для школьного проекта." Мы изучали историю гномов, ну и поскольку картина все равно принадлежала нам, было бы глупо упустить такой шанс. Вы ведь знаете, что такое пентограф? Очень простой способ сделать уменьшенную или увеличенную копию картины при помощи геометрии, нескольких деревянных рычагов и заточенного карандаша. Точнее сказать, сначала я сделала копию на пяти листах по 10 футов, то есть в натуральную величину, чтобы передать все подробности. А потом вариант один к пяти, чтобы выставить его в классе. Так, как хотел бедный мистер Плут. Мисс Мораль поставила мне отлично. Она учила нас по математике и собирала волосы в пучок, который закалывала циркулем и линейкой. Она говорила, что девочка, которая умеет обращаться с угольдиком и транспортиром, многого добьется в жизни. Как жаль, что копия не сохранилась, вздохнулся Сэр Рейнольд. Почему Я не сомневаюсь, что она где-то лежит. Одно время она висела прямо у меня в комнате. Сейчас припомню, взяли ли мы ее с собой, когда переехали. Я уверена. Сибилла просияла. Ну да, ты когда-нибудь бывал на чердаке, Сэм? Нет, ответил Ваймс. Значит, сейчас побываешь.